По крышам и чердакам ухитрились мы пробраться аж до национали, и оттуда, с крыши, я увидел море голов. Словно волны ходили по этому морю, раскачивала толпа напирала, отступала, и вдруг в одном из боковых проулков под натиском ее качнулся и упал автобус, точно слон, улегшийся набок. Несколько дней продолжалось это шествие, И тысячи людей погибли в давке. Долго потом по улице Горького валялись пуговицы, сумочки, галоши, бумажки. Даже львам на воротах музея революции втолкнул кто-то в пасть по галоши. В день похорон завыли надрывно фабрики и заводы, засигналили автомобили и паровозы. Произошло что-то непоправимое, страшное. Как теперь жить-то будем? Отец родной, на кого ты нас покинул Но вот прошли почти два года, а мы жили все так же, во всяком случае не хуже. И это само по себе было кощунством. Жизнь не остановилась. Взрослые также ходили на работу, а мы в школу. Выходили газеты, работало радио, и во дворе все шло по-старому, те же скандалы и драки. Сталина вспоминали все реже и реже, а я недоумевал, ведь умер-то Бог, без которого ничего не должно происходить. В это же время, словно тяжелые тучи, поползли упорные слухи о расстрелах и пытках, о миллионах замоченных в лагерях. Освободили врачей-вредителей, расстреляли Берию, как врага народа, а слухи все ползли и ползли, словно глухой ропот. Самый-то главный враг народа — Сталин. Удивительно, как быстро поверили в это люди. Те самые люди, которые... Два года назад давились на его похоронах и готовы были умереть за него. Казалось, они всегда это знали, только не хотели говорить. Наконец, об этом было объявлено на съезде, и все те газеты и радио, книги и журналы, кинофильмы и школьные учебники, которые так долго говорили о его гении, принялись осуждать его ошибки и извращения. Все, кто многие годы профессионально занимался его восхвалением, теперь уверяли, что ничего не знали прежде. Или не знали, или боялись сказать. Я не верил тем, которые не знали. Слишком легко приняли они новое знание. Да и как можно не заметить гибель миллионов людей, гибель соседей и товарищей. Не верил я и тем, которые боялись, Слишком большие чины получили они за свой страх. От страха можно промолчать, можно убежать или спрятаться, можно, наконец, поддакивать тому, кого боишься. Но кто же заставлял их сочинять оды и хоралы, лезть в генералы и члены ЦК? От страха не получают сталинских премий и не строят дач. Рассказывали, что на съезде кто-то послал записку Хрущеву. «А где же вы были тогда?» И якобы Хрущев, прочтя записку, спросил, кто это написал, встаньте. Никто, разумеется, не встал. Так вот, сказал Хрущев, я был как раз там, где сейчас вы. Многим этот ответ нравился, многим казался убедительным. Я же презирал их обоих, и Хрущева, и автора записки. И обоим, знавшим правду, Не хватало смелости сказать об этом открыто, но оба они могли, могли и не быть там, где требовалась смелость, никто не заставлял их быть в этом зале, вблизи власти. Как могло случиться, что люди до сих пор боятся встать? Как мог один человек, ну пусть десять человек, захватить власть и всех держать или в страхе, или в неведении? И когда же все это началось? Хрущеву казалось, что он все объяснил, на все вопросы дал ответы, дескать, разобрались, отпустили невиновных, помянули убитых, и можно жить дальше. Для нас, в особенности же для моего поколения, вопросы только начинались. Для нас, не знавших довоенной жизни, не успевших впитать коммунистическую догму, ставились под сомнение самые основы этой жизни. Нам уже успели внушить, что коммунизм – самое передовое учение, а Сталин – воплощение этих идей. И вдруг Сталин оказался убийцей и тираном, жутким выродком не лучше Гитлера».